Отряд 7. Поисковые птицы Карадрионтитхас. В этом отряде соединяют десять семейств птиц, которых прежде относили к различным отрядам. Поисковые распадаются на три группы: береговых птиц Ларолимиколае, плавунцовых пастушков Паридае и дрохв отидес. Мы начнем описание с первой из этих групп, которая, в свою очередь, распадается на несколько семейств. Первое подсемейство, охватывающее около 30 видов, составляют бекасовые, сколопациная. Они характеризуются цилиндрическим телом, сильно выпуклой головой, тонким клювом, слабыми тонкими ногами, заостренными крыльями и коротким, сильно округленным хвостом. Птицы эти живут в сырых, болотистых местностях, держатся парами или стайками, питаются насекомыми, червяками, моллюсками и ракообразными. Кладка состоит из четырех яиц землистого цвета. Живущие у нас виды перелетные, обитающие в южных широтах кочевые. Рот бекасов ⁇ Скоропакс, характеризуется плотным телом, крупными, далеко отставленным назад и вверх глазами, длинным, слабым, тонким, мягким и чувствительным и гибким спереди клювом, низкими, толстыми, оперенными до плюсны ногами с очень длинным средним передним пальцем и короткими крыльями. Окраска густого и гладкого оперения сливается с общим цветом почвы тех мест, где птица водится. Главным представителем этого рода является вальчнеп, слонка, кряхтун, сколапакс, рустиколя. Оперение верхней части его тела ржавого цвета с серыми, бурыми и черными пятнышками, нижней части серо-желтоватого. Маховые перья – бурые, рулевые – черные, те и другие покрыты ржавыми пятнами. Родиной Вальчнепа считают широкую полосу Старого Света между 45 и 67 градусами северной широты, а его зимним приютом – Северную Африку и Индию. Вальчнопы, по-видимому, Не отдают одним породам деревьев предпочтение перед другими и одинаково часто встречаются как в хвойных, так и в лиственных лесах. Им необходимо лишь присутствие мягкой, влажной, сырой почвы, в которой они могли бы рыться своим клювом. Наблюдать за их повседневной жизнью нелегко, так как птицы эти недоверчивы и боязливы. Днем они почти никогда не показываются на открытых местах, и только если в лесу очень тихо, то удается заметить их бегающими по земле, причем они выбирают скрытые, заросшие места, где вполне защищены от неприятного для них яркого света. С наступлением же сумерек становятся смелее и начинают свою беготню. Ходят вальчные, поизгорбившись, крадучись мелкими неторопливыми шажками, но зато полет их превосходен. Днем они, впрочем, не поднимаются высоко и избегают открытых пространств. Сквозь густейшую чащу ветвей они пролетают, ничего не задев. С наступлением сумели Вальчнеп вылетает на кормежку на широкие лесные прогалины, болото луга. Здесь он своим длинным клювом переворачивает и ворошит кучами опавшую листву, роется в рыхлой почве свежей трухи от коры из-за спрятавшихся под ней личинок, жуков, червячков, составляющих его пищу. Для ночлега в одиноко стоящих тихих рощах он выбирает место, где идут в перемешку полянки и чаще. Когда парочка вальчнопов повсоединилась, и самец успел уже повоевать со всеми соседями, Самка отыскивает или сама вырывает для гнезда ямку у дерева под кустом во мху. Она неискусно выстилает его прутиками, кладет сюда три крупных яйца и затем в течение 17-18 дней ревностно насиживает их. По новейшим наблюдениям вальчнепы благоприятные годы гнездятся дважды в год. Врагами вальчнепов, их птенцов, И яиц, являются дикие и домашние кошки, куницы, ястребы, соколы, сойки и сороки. Охотники охотятся за ними лишь напролет, начиная с середины марта, а житель юга во время их зимовки. Охота на этих осторожных и хитрых птиц принадлежит к числу самых приятных для истинного охотника. Обыкновенный бекас или барашек Галинаго каэлястис является представителем рода болотных бекасов. Галинаго. Верхние части его тела бура черного цвета, нижняя части белая с бурыми пятнами на верхней части груди и по бокам. Родину бекаса составляют северные части Европы и Азии и некоторые болотистые места Южной Европы. Для пребывания этой птицы – Необходимо, чтобы почва была покрыта травой или другой растительностью и ничем не препятствовала бы бурению. На подобных местах бекасы ведут себя, за исключением птенцовой поры, так, что решительно ничем не выдают своего присутствия. Они также более деятельны в сумерках, но все же их следует считать более дневными птицами, нежели вальчнопов. Походка бекаса Гораздо быстрее, нежели у вальшнепов. Полет же его необыкновенно быстр. Кроме того, он умеет превосходно плавать и, часто спасаясь от преследования, ныряет. Он пуглив и недоверчив, всегда подвижен и оживлен, и часто забавляется, летая кругом без всякой определенной цели. Пищу его составляют насекомые, черви, слизни, моллюски, с тонкими раковинами которых он отыскивает только в сумерки и ночью. При обилии корма бекасы становятся необыкновенно жирными. Еще задолго до кладки начинаются любопытные любовные игры бекасов. С быстротой стрелы, пишет Науман, Самец поднимается с зеленеющего болота, взвиваясь сначала в косом направлении, а затем широкой спиралью возносится к небу. На высоте он начинает кружиться, делая частые взмахи крыльев, а затем, распластав их, носится там вверх и вниз, падая и взвиваясь. При этом слышится дрожащий звук, напоминающий блеяние ягненка, откуда и происходит название птицы «барашек». На том месте, откуда самец, взлетает для своих воздушных упражнений, устраивается и гнездо. Просто примятая трава, выложенная сухими листьями, оно помещается на кочке среди болота и хорошо спрятано. В апреле и мае в нем можно найти четыре яйца. Европейцы повсюду охотятся за бекасами ради их вкусного мяса еще более деликатного, нежели мясо вальчнепа. Но охота подобного рода нелегка, так как для этого необходимо бродить по топям и болотам и уметь хорошо стрелять в лед. Из других представителей того же рода упомянем общеизвестного дупеля маджер, гнездящегося в тундрах старого света, и небольшого горшнепа галинула водящегося повсеместно в Европейской России и Западной Сибири. К бекасовым птицам относит еще один бедный видами род – бекасо-курочек -э представителем которого может служить еще не совсем изученный золотистый кулик – Канпенсис, водящийся в сырых местах Африки и Южной Азии. Второе подсемейство представляет улитовые – Тотаниная, отличающаяся слабым клювом и довольно длинной плюсной. Первый род подсемейства составляют кроншнепы, numenius, тело их стройное, клюв длинный, высокий у основания и утончающийся к концу, ноги тонкие, высокие и оканчиваются четырьмя пальцами, связанными перепонкой, крылья острые, большие. Хвост средней длины округленный, оперение твердое и по цвету похоже на оперение жаворонка. Наиболее крупный вид этого рода кроншнеп степной кулик, аркуатус. Оперение верхней стороны тела бурое со светлыми каемками, нижней части тела ржаво-желтое с бурыми пятнами, рулевые имеют черно-бурые полосы. Едва ли в Европе существует область, где бы не водился кроншнеп. На севере он гнездится, на юге же бывает во время пролета. Сверх того он посещает зимой Индию и Африку. У нас он появляется в апреле, и лед его продолжается до начала мая. Но уже к августу кроншнеп возвращается обратно и, наконец, в сентябре улетает на зимовку. Из всех кроншнепов это наиболее неразборчивый в выборе места жительства. Он с одинаковой охотой селится и у берега моря, и у реки, и у озера, на равнине или холмистой местности. Это пугливая, осторожная, недоверчивая птица. Она охотно собирается в небольшие стаи. Ее осторожность всегда собирает вокруг нее стаи других, менее понятливых голенастых птиц, Голос кроншнепа состоит из округленных звучных тонов. Местом гнездования его являются преимущественно северные страны и особенно тундры. Пищу его, кроме растительных веществ и насекомых, составляют мелкие рыбы и гады. В неволе птицы эти чувствуют себя хорошо, быстро привыкают к новому корму и своему воспитателю – и становятся очень ручными, чем доказывают высокую степень своего умственного развития. Следующий род сукольней или веретенников – имоза. Ближе всего построению и образу жизни подходит к улитам, хотя нельзя отрицать и некоторого сходства их с бекасами. Представителем их может служить Лапландский суколень рапоника – водящийся в северных частях Европы и Азии. Улиты, лозники, тотанус отличаются стройным телосложением, небольшой головой, длинным клювом, высокими ногами и коротким клиновидным хвостом. Оперение плотно прилегает к телу и меняется дважды в год. Это преимущественно жители севера, Совершающие, однако, дальние перелеты. Место пребывания им служат берега текучих и стоячих вод, болота реже берега моря. Голос их заключает в себе приятные высокие флейтовые звуки, далеко разносящиеся по окрестностям и чрезвычайно сходные у разных видов. Гнездо устраивается обыкновенно на земле, реже на деревьях. Кладка состоит из четырех яиц, насиживаемых самкой. Все относящиеся сюда птицы легко выживают в неволе, скоро привыкая к своему воспитателю-человеку. Наиболее любопытный из всех улитов – Турухтан, Таратайка, Пугнакс. Весной самцы украшаются большими боевыми воротниками, защищающими шею и грудь, и пропадающими осенью. Верхняя сторона крыльев буро-серая, хвост черно-серый, брюшка белое. Все же остальное оперение бывает необыкновенно разнообразно как по цвету, так и по узору. Особенно разнообразна окраска воротника, и невозможно найти двух самцов, которые были бы сходны друг с другом по оперению. Но у одной и той же птицы каждый год На пире появляется тот же рисунок и та же окраска. Родина Турухтанов – север Старого Света, хотя отдельные экземпляры встречались и в Северной Америке. При перелете птицы эти посещают все европейские и азиатские области и всю Африку. Излюбленные места Турухтанов – обширные и плоские болота. До и после времени размножения – Поведение самцов и самок совершенно одинаково. Они общительны, держатся дружно вместе. Едва наступит заря, как они, подобно родственным им видам, уже веселы и бодры, и так вплоть до глубокой ночи. А если светит луна, то и всю ночь. Утром и вечером они заняты поисками пищи, которая состоит из всевозможных водяных животных, червей, насекомых, а также семян. Но когда наступит время соединения в пары, поведение турухтанов совершенно изменяется. Тогда они вполне заслуживают свое латинское название «пугнакс», то есть «боевой». Между самцами без всякой видимой причины начинаются беспрерывные драки. Замечательно, что самцы дерутся даже в неволе и вообще при всевозможных условиях, как только наступит урочное время». На свободе они собираются для этого на особые места, расположенные друг от друга шагов на 500-600. Это слегка возвышенные, сырые, поросшие невысокой травой площадки от полутора до двух метров в поперечнике. Здесь каждый самец ожидает своего противника и вступает с ним в драку. Пока перья воротника еще не выросли, На этих площадках не увидеть ни одного Турухтана. Но едва только самцы наденут свое брачное одеяние, он уже там и настойчиво придерживается раз выбранного места. «Первый прибывший самец», — говорит Науман, «осматривает внимательно место, ища глазами другого. Если таковой прилетел, но не расположен еще к бою, Упомянутый самец поджидает третьего, четвертого и так далее, и бой вскоре начинается. Противник найден. Оба безумно кидаются друг на друга и дерутся так до полного истощения. Тогда каждый возвращается на прежнее место, чтобы собраться с силами и начать с изного. Так продолжается до тех пор, пока бой не надоест обоим воюющим сторонам и они удаляются, хотя ненадолго. Иногда случается, что подобное единоборство происходит между несколькими парами одновременно. Зритель, наблюдая эти сцены издали, может подумать, что птицы сошли с ума или одержимы бесом. У них нет другого оружия, кроме мягкого с тупыми краями клюва. Орудие далеко не опасного, которым они никогда не в состоянии ни поранить, ни клюнуть до крови. Самая крупная неудача, которая может произойти с бойцом, это если противник схватит его за язык и потаскает за него. Наросты на голове защищают его как шлем, а густой шейный воротник играет роль рыцарского щита. Гнездо устраивается вдали от места поединков, на какой-нибудь кочке в болоте, представляя собой ямку, скудно высланную травой. Самка усердно насиживает положенные ею 3-4 яйца в течение 17-19 дней и может служить живым упреком для самца, который совершенно не заботится о своем потомстве, Чтобы поймать Турухтана, достаточно поставить на место их турниров силки. К клетке птица это привыкает чрезвычайно скоро. Из других видов того же рода упомянем лишь о большом улите травнике, литореус, водящемся буквально во всех частях света. Оперение его сверху черно над хвости и нижняя часть тела совершенно белые, Большие маховые перья буро-черные, малые матово-бурые. Исландский песочник Тринга канутус может служить представителем рода песочников Тринга. В летнем оперении перья его темного бура красного цвета снизу одноцветны, а сверху покрыты черными пятнами. В зимнем наряде перья верхних частей пепельно серое со светлыми бледно-серыми каймами, снизу оперение серовато-белое. Как и все песочники, исландский песочник гнездует только на крайнем севере, но пролетом осенью и зимой посещает все места Европы, Азии и Африки. Из других видов того же рода упомянем обыкновенного песочника – минута принадлежащего к числу самых мелких его представителей, он также распространен на Дальнем Севере. Плавунчики, Паларопус характеризуются средней длины, прямым и очень слабым клювом, низкими ногами, длинными острыми крыльями, коротким закругленным хвостом и длинными кроющими перьями хвоста. Название плавунчиков присваивается им потому, что они превосходят в умении плавать всех прочих птиц. Родина – крайний север Старого и Нового Света, откуда они на зиму морем перелетают на юг. Они одинаково ловки как на суше, так и на воде, которая должна считаться их постоянным местопребыванием. В их образе жизни для нас еще много загадочного и нуждающегося в изучении. Как представителя плавунчиков назовем круглоносого плавунчика. Паларопус хихербореус. Оперение его на верхней стороне тела черно-серое, горло и нижние части белое. Родина этой птицы Исландия, Лапландия, и тундры всех трех северных частей света. На Дальнем Севере этот вид замещается плосконосым плавунчиком Руфус, Ходулочник, Долгоногой кулик, Хемантопус кандидус. Служит представителем рода ходулочников Хемантопус, отличающихся длинным гибким, как китовый ус тонким клювом, длинными плюснами, прямым хвостом и крыльями, заходящими за его концы. Он живет по берегам Средиземного моря и хотя предпочитает места с соленой водой, но к морским птицам его причислить нельзя. В весеннем оперении голова черная, хвост пепельно-серый, а все остальные части белые с розовым налетом. Пищу его составляют исключительно насекомые».